45. Ханна Хольман сидела на склоне над Сеттервогеном и смотрела на всё, что люди положили на обочину дороги. На цветы, на множество цветов всевозможных оттенков. На маленькие самодельные открыточки с добрыми словами под фотографией Ессики, на плюшевых медведей и на другие мягкие игрушки. Ханна пожалела, что пришла. Но Сильвия, не дававшая ей покоя своими сообщениями, в конце концов приехала к Ханне домой. «Я не хочу идти без тебя. Ну, сходи со мной, пожалуйста». И Ханна, преодолевая подавленное состояние, выбралась из кокона, который сама создала, надела футболку и шорты и поехала с подругой. Её мама, сидевшая за рулём, выглядела сильно обеспокоенной. «Не хочу, чтобы вы ездили одни, девочки. Столько ужасов происходит. Будьте осторожны, не говорите со всеми подряд, ладно?» Она с трудом согласилась отпустить их одних. Только когда Сильвия пообещала позвонить ей сразу, как они закончат. Сильвия осталась недовольна мамиными наставлениями, а Ханне было даже приятно. Хоть кому-то было не всё равно. Хоть кто-то проявил заботу о ней. Раскрасневшаяся Сильвия сидела рядом с Ханной и, не переставая, говорила с тех пор, как девочки сюда пришли. О том, кто что положил, и что некоторым нечего тут делать. Зачем, например, Малин с компанией что-то положили? Им же даже не нравилась Ессика. Вся территория до гавани была по-прежнему огорожена жёлто-белыми лентами. За короткое время у них остановилось множество машин. Люди выходили на обочину и, смотря вниз, показывали пальцами. «Он там. В той лодке она жила». Хана не слышала, только догадывалась, что они говорили. Среди них была Каролина из парикмахерской, вместе с фредриком из спортивного магазина. Видимо, теперь они пара. Чуть поодаль стоял Малкольм из Рэмэ с другом, тем Кудрявым, как его там звали. Все удручённо качали головами и показывали пальцами. В медленно ехавшем по дороге автодоме заинтересовались происходящим. Женщина на пассажирском сиденье достала телефон и поднесла его к стеклу. Стоявшее высоко в небе солнце не помогало растопить холод в душе Ханны. Ей захотелось домой. Выключить свет, задвинуть шторы и закрыться в себе. Погрузиться в экран и исчезнуть подальше от реальности. «Смотри!» Сильве толкнула Ханну в бок. Тёмно-синий в языках пламени Вольво андресса Волда припарковался внизу дороги. Из открывшейся водительской двери вышел Андрес. «Чего?» прошептала сильвия потянув подругу за руку ты только посмотри из пассажирской двери появилась вероника энген поправив узкое платье она подошла и встала вплотную канндерсу присоединившемуся к группе остальных стоявших на обочине «Чёрт! быстро он вот же сукин сын сильвия смотрела на парочку с нескрываемым удивлением да расслабься — сказала Ханна. — Не факт, что там что-то есть. Может, они просто утешают друг друга, как мы. Она обняла подругу и притянула к себе. — Ну да, ну да, — пробормотала Сильвия. — Знаю я, как она утешает людей. Шлюха сраная. — Да ну ладно тебе, Сильвия. — Ненавижу её. — Скорчив гримасу, она стукнула каблуком по траве. Ессика и Вероника Энген страшно поругались всего пару недель назад. Чуть не до драки. Из-за конечно. Раньше он встречался с Вероникой. Ханне пришлось тогда разнимать девочек. — Ты, мать твою, за это заплатишь! — кричала пьяная Вероника, трясясь и брызгая слюной. — Спорим, она это сделала? — тихо произнесла <тихо> Сильвия. «Но нет, Сильвия. А я думаю, да. Ты разве не слышала о том, что она разбила бутылку кому-то о голову на фестивале «Сомерфилон» в прошлом году?» «Это просто слухи». «Разве? Кюре говорил, что сам всё видел». «Кюре много чего говорит, чтобы привлечь внимание». «Да ладно. Это же правда. Была кровь и всё такое. Полиция приехала и все дела». Ханна вздохнула и притянула подругу ещё ближе. «Она бы сюда не пришла, будь она убийцей, правда?» «А почему нет? Эта сучка на всё способна!» Сильвия раздражённо стиснула зубы и уставилась на пару, как вдруг Андрес заметил их с Ханной и показал рукой наверх. «Фак! Они идут сюда!» — взбесилась Сильвия. «Дадим ей по башке вот этим!» Она кивнула в сторону камня, лежавшего перед ней. «Ну хватит уже, Сильвия!» Вероника Энген покачала головой, попытавшись удержать Андреса рукой, но тот высвободился и пошёл к Сильвии с Ханной. «Привет!» «Привет, Андрес!» Он выглядел очень грустным. «Вы давно тут?» — спросил он, сев на островок Вереска рядом с девочками. «Нет, не очень», — ответила Ханна. «Так ты теперь с Вероникой Энген?» — язвительно спросила Сильвия. «Что? Нет, нет, я просто подвёз её. Она хотела положить что-нибудь на обочину, ну, для Есики». «Мило», — произнесла Сильвия. Ханна толкнула её в бок. «Вы уже слышали?» — спросил Андрес, сдвинув кепку на затылок. «Что слышали?» «Говорят, пели Лунгрена, нашли в болоте ночью». «Что?» — ужаснулась Сильвия. Андрес кивнул. «Гека проезжал мимо того места сегодня утром. Там всё было огорожено лентой. Видимо, прилетал вертолёт и всё такое». Я сам не слышал, но другие рассказывали. Скорые с мигалками и куча всяких машин. «Но это же не значит, что...» — начала Ханна. «Говорят, что да», — ответил Андрес. «Я только что говорил с Вильямом. Он то же самое сказал. Пелли Лундгрен мёртв. Так вы ничего об этом не знаете?» «Нет», — ответила Ханна. «Ладно», — произнёс Андрес, — «хотел только удостовериться. Раз уж...» «Раз уж что?» — переспросила Сильвия. Он чуть помедлил. «Ну, раз вы хорошо знали Есику и всё такое...» Андрес посмотрел вниз на лодку. Он часто ходил к ней туда. Сильвия и Ханна переглянулись. «Пели НЛО?» «И Ессика?» — спросила Сильвия. «Ага, я видел их вместе не раз», — кивнул он. «Ну ты идёшь?» — Вероника Энген крикнула Андресу с дороги. «Окей, хотел просто сообщить». Андрес встал и пошёл вниз. «Что он имел в виду?» — спросила Сильвия. «Найден в болоте. Мёртв или что?» «Понятия не имею», — сказала Ханна, почувствовав, что больше не выдержит. Отряхнув шорты, она пошла вниз к дороге. «Пели НЛО?» — нервно проговорила Сильвия, догоняя подругу. «Неужели тут разгуливает чокнутый маньяк?» «Мы же не знаем, правда ли это», — объяснила Ханна. «Да, но вертолёт! Мне страшно!» Сильвия схватилась за руку подруги. «Давай поедем ко мне. Плиз! Я не могу оставаться одна. Ну, пожалуйста!» «Ну, хорошо». «Ох, спасибо!» — облегчённо произнесла Сильвия и достала телефон. «Может, мама с папой что-то знают?» Недалеко от девочек остановилась полицейская машина, из которой вышли двое и направились к лодке. «Зачем они приехали сейчас?» — спросила Сильвия. — Не знаю. Может, не доделали что-то. Ты останешься на ночь? Сильвия умоляющим взглядом посмотрела на Ханну. — Посмотрим. Ладно?